Глава 8. Планета Киранос. Галарианский материк. Акарианские леса. Где-то за пределами планеты. Ну и что тебе от меня нужно? спросил у вошедшего стройный, подтянутый мужчина с аристократической внешностью и волевым лицом, покоривший уже не одну сотню женских и не только сердец, привыкший повелевать и отдавать приказы. Гость был полной противоположностью хозяину этого небольшого зала встретившего такого без каких-то особых приветствий. Сразу бросались в глаза первобытная ярость, звериная сила и какая-то совершенно дикая и необузданная жестокость вошедшего гиганта. Тот, не церемонясь, занял одно из свободных кресел, усевшись напротив аристократа, спокойно восседающего за рабочим столом в своем величественном кресле, больше напоминающем трон одного из дикарей-правителей, сделанный из очень редкой породы дерева, которая практически не встречается в мире. И этот человек сейчас сидел и спокойно смотрел на вошедшего огромного дикаря, который будто только вчера снял с себя звериную шкуру. И все говорило о том, что именно он, аристократ, является хозяином всего окружающего его великолепия. И этого шикарно обставленного зала, и особняка, стоящего в прекрасном и ухоженном саду, И той земли, на которой этот сад был разбит, всего, даже этого континента и этого мира. И он имел на это право, ведь это и правда был его мир, а он был его Богом. И сейчас в его законные владения вторгся, пришел без предупреждения и уведомления другой Бог. И в обычных условиях это означало открытый вызов Его власти и силе и объявление войны. В обычных условиях. Но эти правила не распространялись на этих двоих. Ведь как бы они ни выглядели со стороны и как бы сильно ни отличались, эти двое были родными братьями. «Так что ты хотел?» — снова задал вопрос аристократ. Дикарь молча осмотрелся, а потом задумчиво ответил, сам спросив у хозяина этого кабинета. «О том, чтобы ты умер здесь и сейчас, можно не говорить?» И было непонятно, шутит он или говорит всерьез. «Свои детские желания можешь оставить при себе», — усмехнулся аристократ. При этом его взгляд из расслабленного и поверхностного превратился в стальной. «Почему ты здесь?» — уже с нажимом спросил он. И его младший брат понял, что испытывать его терпение больше не стоит. Он пришел сюда по делу, и поэтому им стоило поговорить. «У меня есть информация, что кто-то сделал заказ на один из твоих древнейших храмов» аристократ насторожился. Для таких, как он, потеря своих основополагающих поставщиков силы и энергии в виде древнейших мест идолопоклонничества была неприемлема. Такая утрата канала поступления энергии ослабит его, и хотя это будет совсем незначительная потеря, но даже этой малостью смогут воспользоваться его враги. Потеря храма сама по себе ударит по его престижу и власти. Но, кроме того, Ему придется искать новых жрецов, что тоже влечет за собой кое-какие затраты. И потому подобная информация всегда была ценными и нужными сведениями. Но что попросит его брат взамен? «Что тебе нужно?» – напрямую спросил он. «Одного из твоих истинных жрецов!» «Зачем тебе?» – эта просьба и правда удивила аристократа. «Гигант не сможет воспользоваться их способностями и силой». Он берет энергию из ярости и страсти своих последователей и посвященных. Поэтому истинные жрецы тьмы просто не могут передать ему энергию нужного типа. Так зачем они ему? Хотя, аристократ вспомнил сильнейший выброс магической энергии, не посвященной ни одному из богов. Его последователи тогда не успели к месту проведения жертвоприношения. Энергию кто-то успел перехватить. Неужели? и аристократ посмотрел на гиганта. «Таная?» – уже зная ответ, спросил он. Его брат очень любил свою дочь, хотя и старался этого особо не выказывать. Но в этом была его слабость, и аристократ об этом знал. Была, конечно, и еще одна богиня тьмы в окружении брата, его нынешняя жена, но ради нее он не пошел бы к нему. Гигант не стал отрицать очевидного. Темный жрец может понадобиться только темному богу. Да. Она. Она прошла инициацию и попала в пантеон старших богов. Ей нужен сильный жрец, чтобы он смог поддерживать с ней связь, поставлять ей энергию и встать на ее сторону, когда это будет необходимо. Но ей нечего предложить своему жрецу в обмен на его служение. Она слишком юна для этого, поэтому мне нужен лучший, кого я могу найти. Гигант помолчал. А такие люди есть только у тебя. Аристократ задумался. Брат не сказал ничего из того, до чего он не смог дойти бы и сам. Что было плохо во всей этой ситуации, так это то, что через Танаю могли ударить и по нему, она все-таки его племянница. Плохо, оценил он ситуацию, ведь рано или поздно об этом и так узнают, и за девчонкой начнется настоящая охота. Но тут он мысленно усмехнулся. Вернее, не за ней, а за тем, кто будет ее представлять. И он посмотрел на брата. Тот все правильно просчитал и пришел к тому единственному, кому будет невыгодна смерть девчонки, иначе он уже давно и сам удавил бы ее. «Хорошо», – медленно кивнул представительно выглядящий мужчина. «Ты меня убедил, я отдам тебе одного». «Нет», – покачал головой дикарь, – «не просто одного». Аристократ удивленно приподнял брови. «Не просто одного», – повторил брат, – «а лучшего из тех, кто у тебя есть». Хозяин вновь взглянул на гостя и задумался. Он защищает свои интересы. Брат был прав, когда обратился к нему. По сути, он сейчас старается прикрыть не эту глупую девку, а свою спину, чтобы удар не пришелся по нему с той стороны, о которой он и не подозревает. «Хорошо», — ответил он, глядя прямо в глаза брату. «Я дам тебе лучшего». И мгновенно в кабинете появился еще один, хотелось бы сказать, «человек». Но на человека это существо, если и было когда-то похоже, то может только в момент своего рождения. Множественные ритуалы и мутации превратили его в какого-то монстра. Все тело было искорежено. Отдельные его части были заменены на органы, взятые у других существ. Скелеты кости были наращены и упрочнены. Лицо давно потеряло свою видимость. Перед братьями стоял кто-то, имеющий только впадины, в которых горели красные глаза, две точки, заменившие этому человеку нос, и узкую полоску губ, из-под которых были видны звериные клыки. Все это превратило неизвестного в монстра, смертельно опасного и жестокого, лучшего убийцу и жреца, который стоял на службе у Бога, лучшего его произведения, того, кем он втайне гордился. «Этот пойдет?» Небрежно спросил аристократ у брата, указывая на жреца. «Да», — ответил тот, даже не глядя. «В этом вопросе он полностью доверял своему старшему брату и хозяину этого мира». «Хорошо», — кивнул аристократ. «Тогда я слушаю тебя». И он посмотрел в глаза Декарю. «Мне нужно твое слово». «Даже не собираясь ничего рассказывать», — сказал в ответ тот. «Если твои сведения подтвердятся...» «И если на мой храм будет совершена попытка любого нападения, то я передам в полное владение твоей дочери, этого жреца». Аристократ посмотрел в окно. Только при одном условии. И жестко взглянул на брата. «Условия вступят в силу, только если нападение будет отбито, а жрецы и храм уцелеют». «Справедливо», — согласился дикарь. «Это условие меня вполне устраивает». И, поглядев на хозяина этого мира, произнес... «Это седьмой мир первой ветви Срединных миров. Местные называют его Киранос. Твой храм там представлен в виде старинного капища. Нападение должно состояться со дня на день. Точнее сказать, не могу». Аристократ в ответ удивленно посмотрел на своего младшего брата. «Странно, что ты вообще так точно смог вычислить место нападения». Гигант промолчал. «Ладно, подобной информации ко мне не поступало. И если все подтвердится...» Мы вернемся к этому разговору позже». Дикарь лишь согласно кивнул и стал подниматься. Здесь он свою миссию закончил и получил то, зачем сюда приходил. Больше от брата ему ничего не требовалось. Прощаться в их среде было не принято, и потому он спокойно развернулся и направился к выходу. Но у самого порога его остановил задумчивый голос брата. «Возможно, ты ответишь еще на один мой вопрос?» Гигант, не поворачиваясь, сказал, «Спрашивай, ты знаешь, кто является заказчиком этого нападения?» «Да», — спокойно пожал плечами тот, все так же не оборачиваясь. Это больше всего и заставило насторожиться аристократа. «И кто это?» «Я», — усмехнувшись самому себе, ведь его усмешку сейчас никто не видел, — ответил дикарь и вышел из кабинета. «А не такой уж он и глупец», — пробормотал аристократ, глядя на закрытые двери слово его брат взял с него до того, как ответил на последний вопрос. А слово Бога это слово Бога. В том, что нападение состоится, он теперь не сомневался, как и в том, что его жрецы спокойно справятся с возникшей проблемой. Правда, аристократу стало интересно, что же за идиота подредил его братец на это дело и какими посулами смог его купить. Тенгор обратился он в воздух. Да, повелитель. И из пространства Прямо перед ним соткался молодой эльф. Воплощение идеала красоты. «Ты все слышал?» Спросил у него мужчина. «Да, все», кивнул тот. «Тогда ты знаешь, что нужно делать», произнес аристократ. «Я хочу знать, что там произошло, а также хочу, чтобы ты там был, если вдруг ему понадобится твоя помощь. Не стоит надеяться на случай, тем более мы знаем, что дуракам везет, а тот, кто там окажется, скорее всего, дурак и есть». «Да, повелитель!» – склонил голову эльф и растворился в воздухе. А буквально в то же мгновение в одном из мёров в древнем кровавом капище, где уже тысячелетия совершались обряды жесточайших и ужаснейших жертвоприношений, произошло явление одного из младших богов. «Похоже, что акарианские леса – капище древнего бога. Все тот же день. Выхожу из портала». Хорошо хоть не оказываюсь сразу посреди толпы очень дружелюбно настроенных туземцев. Ну и куда мне теперь? Оглядываюсь. Да тут, в общем-то, всего одна дорога, и ведет она к сильнейшему источнику тьмы. К тому же от него так и веет болью, мучениями, страданиями и скорбью. Я уже испытывал такие ощущения от подобного привкуса энергии, тогда, когда сам работал с жертвенником и потрошил на нем тех самых бандитов. Значит, мой путь лежит туда. Думаю, это и есть цель моего путешествия. Интересно, я прав или нет? Бредя по тропинке, которую обнаружил, подумал я. Ну, скоро мы это выясним. Я хотел понять, насколько мог ошибиться в своих выводах и оценке ситуации. Слишком много не увязывалось в рассказе богинь. Вернее, с их стороны, все выглядело вполне логично. Но с моей не хватало определенных деталей. И, похоже, сейчас у меня есть все шансы их выяснить. Сильнейший удар по голове, и я теряю сознание. Смотри-ка, я не ошибся. Было моей последней мыслью. «Повелитель», — произнес один из жрецов, обращаясь к явившемуся им божеству. «Как вы и предупредили нас, недалеко от храма мы захватили чужака. Вы хотите с ним поговорить, или его сразу можно принести в жертву?» Жрец вопросительно посмотрел на одного из младших богов, того пантеона, которому они поклонялись. «Тащите его сюда! Я хочу с ним поговорить!» Несколько минут спустя в темную и холодную залу втаскивают тело молодого человека. Слабый маг, возможно, неплохой воин, но не больше. «И правда идиот!» — вслух констатирует Бог, разглядывая валяющееся у его ног тело. «Приведите его в чувство!» — приказывает он жрецам в почтении, стоящим у стены и ждущем его распоряжений. Самому божеству на этого болвана не хотелось тратить своих сил, но высший хотел знать, что же здесь произошло, и поэтому ему требуется допросить эту будущую жертву. «Из него даже энергии получишь немного», – посмотрел на это убожество посланник. Его никто и никогда не выбрал бы для жертвенника, убили бы и все. Но этот идиот явился к ним сам, за что теперь и расплатится. «Ну как он?» – нетерпеливо спросил Бог, подходя ближе. Все, что ему было нужно, он увидел. Сомнений не было. Их подставили и обвели вокруг пальца. Формально, гигант, младший брат повелителя, все условия сделки со своей стороны выполнил полностью. Но как же не хотелось признавать, что они попались в столь элементарную ловушку. Гиганта никто не воспринимал всерьез. А оказалось, зря. Сейчас он заглянет в память этого чужака, удостоверится, что он именно тот, кто им нужен и он тут один и вернется домой. Хотя вести, что он принесет повелителю, будут не очень радостными. Все-таки гигант ввел свою игру и выиграл у них эту партию. «Господин!» — обратился к младшему богу один из жрецов. Он пришел в себя. Тот лишь кивнул, не удостоив служку, ответом и направился к валяющемуся на полу телу. «Эй!» — пнул он ногой лежащее на полу тело, чтобы удостовериться в правдивости слов жреца. Так слаба и почти неразличима была аура пришельца. Тот с кряхтением повернулся на другой бок. Тенгор с удивлением смотрел в совершенно равнодушные и холодные глаза, разглядывающие его. «Вот ты-то мне и нужен», – неожиданно произносит незнакомец. И тут из младшего стали вытягивать его энергию, выкачивая ее огромными объемами, а в следующее мгновение его голову разорвало на множество мелких осколков. Божество даже не успело осознать того, что, возможно, ловушку устроили и подготовили не они, а на них. И они сами привели того, кто так стремился в их храм, в самый его центр. Вот ты ты-то мне и нужен, произнес я, глядя на еще одного из богов. Что-то слишком много я стал их встречать в последнее время. Прям плюнуть некуда, чтобы не попасть в одного из них. Вот он стоит, прекрасный источник энергии, к которому я подключился. А почему нет? Энергию из богов я уже закачивал. Я оказался там, куда я хотел попасть. План был до идиотизма прост, особенно если мое предположение о том, что отец Танаи захочет подставить меня верно. А оно оказалось верным. Я это заметил еще на подходе к храму. Меня ждали. Меня окружали ауры сотен существ. Стольких мне в открытом противостоянии не уничтожить. Но я и не собирался этого делать. Заказ, так сказать, Я получил только на сам храм и его жрецов. Все остальные мне были неинтересны. И именно из этого я исходил, когда готовился к посещению этого места. Никто не заметил того простого факта, что, уходя из дома, я ничего с собой, кроме портального камня, не взял. Ну, кроме оружия. И то, оружие я взял из мифрила. Во-первых, мне его и потерять было не так жалко, как свое. А во-вторых... Для борьбы с темными лучшее Мифрила, пока никто ничего не придумал. Я же и не собирался брать пленных. Я буду всех уничтожать. Ну а дальше все пошло именно так, как я и рассчитывал. Засада. Была засада. Главный тот, кто захочет со мной поговорить. Ведь засаду могли устроить только с подачи отца Танайи. И им нужно было понять, я это или не я. Как они собирались это сделать, я не знаю. Возможно, просто спросить. Но самым главным было то, что сразу меня не прикончат. Может, конечно, помучают или попытают для проформы, но рано или поздно поведут на разговор, и я на это пошел сознательно. Я понимал, что своими силами, тем более если меня будут ждать, мне в храм не прорваться. Но именно в этом случае мне этого и не нужно было делать. Зачем туда ломиться с боем, Если меня рано или поздно все равно доставят туда, куда мне нужно. Была у меня заготовка и на крайний случай. Я мог ошибиться. И тогда всем моим расчетам грош цена. Но я придумал обходной маневр. Заранее подготовил одно плетение. Я его назвал «выброс адреналина». Вещь нужная, если другого выхода не будет. Сработать оно должно, если я в итоге окажусь на жертвенном алтаре». Произойдет мое множественное исцеление, накачка энергии, максимальное усиление всех моих физических параметров. Действовать этот коктейль будет не больше 40 минут. Но за это время я должен или унести отсюда ноги и исхорониться где-то, или выполнить то, зачем чем пришел. Однако этого не понадобилось. Все происходило по моему плану. И вот теперь я в храме. Не в алтарной комнате, конечно, но очень близко от нее. Энергию тьмы и боли я прекрасно чувствую и отсюда. Выкачиваю бога досуха. Похоже, мой навык возрастает, особенно после той битвы с тараканами. И вот теперь, как и говорила Урака, этот бог совершенно ничем не отличается от обычного человека. «Ура!» – прорычал я ему прямо в лицо, а потом закинул плетение взрыва в его ауру. «Активация!» – и череп разносит на части. Дальше. У выхода из зала стоят, собственно, те, ради кого я здесь и оказался. А бог этот, так, проходной вариант, просто под руку попался. Сидел бы у себя в небесных чертогах или где они там живут, и был бы жив. Жрецы к бою оказались готовы гораздо лучше Бога, что и не удивительно, если судить по рассказам Танаи и ее мачехи. Но и я теперь не безоружен. То оружие было отвлекающим маневром, мне главное, чтобы забрали его. Но они обыскивали меня. Ведь портальный камень был мне необходим для возвращения. Накладываю плетение, и вновь мои руки преобразуются в костяные клешни демона. Не ожидали? Вижу, что не ожидали. В глазах людей странный испуг. Они что, демона увидели? Усмехаюсь я и делаю шаг вперед. Это заставляет жрецов побледнеть еще больше. Дальше. Почему я пошел на этот шаг? Это храм тьмы и смерти. В нем совершались поступки, от которых стынет кровь. В нем умерло столько людей, что можно из трупов сложить новый континент. А значит, здесь полно той энергии, что делает меня быстрее и сильнее. Начинаю поглощать энергии тьмы и смерти, смешивая их в своей ауре. Все, теперь я готов к битве. Голова холодная и совершенно равнодушная. Наверное, так чувствуют себя различные роботы и механизмы. Это даже более отчужденное состояние, чем транс или медитация. Там все равно в сознании пробиваются обрывки каких-то эмоций. Здесь же это невозможно. Ведь тут отсутствует даже само такое понятие. Вперед. В меня летят плетения, но я вижу и чувствую их. У меня есть дар предвидения, и я всегда там, где меня ничто не достанет. Я превратился для них в неуязвимый кошмар. Удар, удар, удар и вокруг меня лежат разорванные на части тела. Все. Мне тут больше делать нечего. Хотя нет. Кое-что есть. Возвращаюсь. Удар. И у меня в руке лежит мертвое сердце, вырванное из груди Бога. Понять, кому оно принадлежало, можно. Оглядываюсь. Нужна какая-нибудь сумка или что-то похожее. Но ничего нет. Смотрю на тело обезглавленного Бога. Хм... «Ничего нет, только пара каких-то странных браслетов. Если я что и понимаю в жизни, то только две вещи. Боги не идиоты, и таскать с собой всякий хлам не будут. Еще два удара, и я снимаю оба браслета с обрубленных рук. Убираю их за пазуху. Но мне все же нужна какая-нибудь котомка». Смотрю на жрецов. «Одеты все одинаково. Раньше как-то я не обращал на это внимания». У одного из них на поясе висит что-то, напоминающее мою сумку путешественника, только попроще, но для моей цели ее хватит. Закидываю сердце в сумку и надеваю ее себе на пояс. Так, действуем дальше. Где тот жрец, которого я оставил в живых? Тот, который боялся меня больше всех? Мне нужно узнать, сколько их еще. Вот он, без сознания, но это мы быстро исправим. Два резких хлестких удара по щекам. «Ммм, ведь нужно было слабее». Я располосовал все его лицо своими когтями. Но зато он пришел в себя. Так что ответит на мои вопросы. Почему-то в то, что он будет запираться, я совершенно не верил. Тем более я только что на его глазах убил Бога. Теперь он боится меня больше, чем своего идола. «Сколько жрецов в храме, кроме этих?» Я указал лапой, належащей на полу трупы. «Да, тот еще у меня голосок». Неудивительно, что жрец начал стремительно бледнеть. У него появились пряди седых волос. «Еще семеро», — ответил он. «Они у жертвенного алтаря. Готовят новую партию к жертвоприношению». «Понятно», — кивнул я. «Спасибо». И его голова покатилась по полу. «Ну что ж, тут ничего, что меня интересует, больше нет. Выхожу в коридор. Где находится алтарь, догадаться несложно. Иду на поток энергии». Пару раз навстречу выскакивали какие-то люди. Я даже не осознавал, кто они. Для меня это лишь помеха, которую требуется устранить. И я это делал. Удар, труп. Еще удар. И еще один труп. Вот я и на месте. За дверью ауры. Хм. Или меня обманывает зрение, или там одни маги. Непонятно. Но если исходить из того, что все мы батарейки с энергией, то в магах ее чуток больше. Ладно. Значит, жертвы это магически одаренные люди. Судя по аурам, там разные существа. Радует, что жрецов я могу выделить так четко. Их ауру ни с чем не спутаешь. Вхожу. И сразу за дверями чуть не словил на выпущенное прямо в мое лицо плетение. Дар предвидения не сработал. Спасли только рефлексы и скорость реакции. Не все так просто оказалось с этим алтарем. Похоже, мой дар здесь перебивает этот сильнейший источник магической энергии. Ну что ж. Работаем. Придется обходиться по старинке, и только своими силами. Зато так нужны мне энергии, тут навалом. Она опять переливается через край. «Ура!» — произношу я. И эти слова вырываются у меня вместе с тихим утробным рычанием, заставив на мгновение замереть жрецов. Это дает мне время приблизиться к ним на расстояние удара. В свалке битвы мои когти оказались более эффективны, чем короткие клинки или мечи. Всего пара секунд, и от меня разлетаются ошметки тел, изуродованных и разорванных на части жрецов. Вот истинная сила демонов. Вот их истинный секрет. Все. Со жрецами я покончил. Алтарь. Огромная каменная плита, так и пропитанная энергией. Темной энергией. Хотя мне все равно, какая она. Но тут ее просто океан. Да ее не возьмет ни одно плетение. Это же теперь реальный артефакт тёмного могущества. И как мне его разрушить? Стандартный способ закачать всё себе не пойдёт. Да я тут тупо один не вытяну столько. Тем более после того, как поглотил сущность Бога, хоть и более слабого, чем Урака или Таная. Вот в том-то и дело. Один. Но я-то здесь не один. Оглядываюсь. У стены, как безропотные куклы, сидит порядка сотни людей. И что с ними? Подхожу ближе. Вроде все абсолютно нормально. На дергание руками перед лицом реагирует. Аура в норме. Но почему они совершенно апатичны и равнодушны к происходящему? Хотя, как мне кажется, полностью отдают себе отчет в том, что здесь происходит. Если дело не в людях, значит в чем-то еще. Что их всех объединяет? На всех какие-то ошейники. И хотя от них не тянет никакой магии, но кроме них ничего общего я не вижу. «Иду к трупам жрецов. У одного нашел связку мелких ключей. Посмотрел, прикинул. Вроде подходит к замкам на ошейниках. Подошел к ближайшему магу. Это был невысокий тролль. Перебрав в руках ключи, выбрал тот, что больше подходил к замку. Пробую. Открыл. Тролль сидит неподвижно. Ну и какой самый простой способ привести его в чувства? Удар. Правда, бьют тыльной стороной ладони и значительно слабее». Но голову бедолаги все равно откинуло «Будь здоров». Зато в глазах мгновенно проявился проблеск нездорового интереса. «Бери ключи», – протягиваю я ему связку, – «и освобождаю остальных». Он сначала с непониманием смотрит на меня, но мне некогда ждать. «Бегом!» – рявкнул я. и вот так и подбросило вверх. Я же направился к алтарю. «Ну что, будем работать». Осталась последняя часть моей сделки. И, как оказалось, самое сложное. Подключившись к алтарю, я направился к выходу из алтарной комнаты, так как снаружи раздаются какие-то голоса и шум. Слишком долго от жрецов не было ни слуху, ни духу. Поэтому нужно перехватить тех, кто ломанется сюда. Выхожу. Угу. Шаги идут откуда-то с лестницы. Мы, оказывается, где-то под землей. Я-то не знал, где нахожусь. Просто очнулся там, куда меня притащили. А сейчас прекрасно слышу, что шум и шаги идут сверху. Вот прекрасное место. Я занимаю позицию сбоку от лестницы. Все, кто по ней будет спускаться, окажутся в пределах моей прямой досягаемости. Ждать пришлось недолго. А их оказалось много. Трупы уже капитально забаррикадировали проход. Зато сюда перестали лезть. Ну и хорошо. Это... даст мне время. Возвращаюсь обратно. У алтаря вижу растерянных людей. «Слушай, сюда!» Не дав им опомниться, говорю я. «Вы мне не нужны, и никто спасать вас не будет!» Немного подумав, я добавил. «Освободил я вас лишь по одной причине. Вы мне мешаете. И у вас есть два варианта. Или я вас всех убью сейчас, или вы валите отсюда». Маги стали переглядываться. Первый вариант их явно не устраивал, да и на второй они особо не были согласны. «Вот не понимаю я людей». Тут всего один выход, и их в него прямо носом ткнули. Но они стоят и раздумывают. Ладно, хватит этой дермократии. У меня тут тирания. Мне нужно, чтобы они приняли в себя часть энергии алтаря. А для этого я должен им ее перелить. И у меня есть кое-какой аргумент, который заставит их взглянуть на ситуацию по-другому. Оглянитесь вокруг. Я специально ткнул в самое кровавое месиво. Примерно то же я сделаю и с вами но я привык предоставлять выбор, поэтому вы можете постараться уйти отсюда». «Но как?» – спросила какая-то девушка. «Да как и все остальные», – усмехнулся я. «Обычно это делают ножками». «Но это же капище кровавого бога!» «Мы слышали о нем и его жрецах», – робко произнесла она. «Отсюда невозможно сбежать». «Ну», – протянул я. «Кровавого бога я не гарантирую», – и оскалился но очень злого и рассерженного обещать могу. Сначала мои слова до них не дошли, но потом они начали отходить от меня. Вот он, орел божественности. Я на них посмотрел. Вы не мои приверженцы, и вряд ли ими когда-нибудь станете. Слишком вы слабы. Но я могу наделить вас силой. И если кто-то из вас выживет и выберется отсюда, то сможет сказать спасибо живучему Богу. Это я себе, если вы не поняли». И, усмехнувшись, спросил. «Ну так что?» Я размял свои лапы, которые очень уж зловеще щелкнули в установившейся тишине. Молчание длилось недолго. Первой вышла все та же девушка. «Наши боги оставили нас, и хотя вы очень необычны и странны, но вы единственный, кто предложил нам хоть какую-то помощь, поэтому я согласна». И это прорвало плотину. Люди делали друг за другом шаг вперед. Можете сидеть или лежать, все равно вас вырубит, — сказал я им. Так что лучше сразу заваливайтесь. Вам будет очень больно и станет корежить, так как вашу ауру начнет растягивать и увеличивать непропорционально вашим текущим силам. Ну, тут уж, хочешь жить — терпи. Тот, кто продержится дольше всего, и получит соответственно. Я посмотрел на них. Пора. А то охрана храма начала подтягивать свои силы к входу в подземелье. Начали. Я даже не обратил внимания на то, готовы они или нет. Если туго соображают, то это их проблемы. Каналы я провел сразу со всеми. Ну что, посмотрим, насколько хватит этого алтаря. Люди начали валиться. Это из тех, кто еще стоял или сидел. Они катались по полу, орали, рычали, расцарапывали на себе кожу. Их сухожилия трещали. Их выгибало дугой. Хотя, по идее, Причем тут физическая составляющая, если меняется только их магическое поле. Но так все и было. Постепенно сила алтаря спадала. Но и ауры людей уже были практически перенасыщены энергией. Пора. Теперь остаток я заберу себе. Черт. Я, как и Таная, откусил кусок, который гораздо больше, чем я могу проживать. Но энергия усваивается и куда-то уходит. Я, как и люди, что лежат у моих ног, Меня скоро тоже начнет корежить. Нужно заканчивать до этого, иначе не выберусь отсюда. Вытягиваю последнее. Даже не представляю, куда все это в меня лезет. Ведь ни ауры во мне, ни внутренних накопителей. В последний момент что-то щелкает в голове. Нужно прекращать, иначе смерть. Я на пределе, но я добился своего. Теперь алтарь почти не представляет никакой фактической силы. Он перестал быть артефактом и местом силы. Остался последний штрих. Я внедряю в него плетение взрыва. Так, теперь оно сработает без проблем. Я даже, наоборот, вкачал в него немного энергии. Нужно, чтобы разнесло этот артефакт на части. Но если бахнуть сейчас, то половина из тех, кто лежит вокруг, погибнет. А оно мне это нужно? Нет. Надо людям дать хотя бы мизерный шанс. Смотрю на них и накладываю на каждого среднее исцеление. Благо энергии во мне чуть не из ушей лезет. Люди приходят в себя и начинают потихоньку шевелиться на полу. «Хватит трепыхаться, как вялые рыбины на берегу! Я дал вам шанс, и если вы им не воспользуетесь, это ваши проблемы!» И я направился к выходу. Надоело с ними возиться. «Смотри-ка, девушка идет за мной!» «Господин!» «Спасибо!» произносит она и направляется дальше к лестнице. Там гора трупов, и девушка начинает с легкостью отбрасывать их в сторону. А ведь и правда я наделил их силой, которая, конечно, спадет, но ее часть останется с ними навсегда. Ну ладно, пусть это будет мой первый дар. Мимо меня проходят люди, обходят меня, чуть ли не размазываясь по стене. Ну все. Заглянул, в зале никого не осталось. Значит, пора взрывать. Активация. И подвал, и помещение заполняет шум. Маги испуганно оборачиваются в мою сторону. но ну, а мне тут больше делать нечего. Пора домой. Достаю портальный камень, сжимаю его. Усмехнувшись, смотрю на людей, так и вперевшихся в меня. Если выживете, не забудьте сказать спасибо. Глядя на них, спокойно напоминаю я. И потом командую. «Чего замерли? Вперед! Или вы что, хотите жить вечно?» И исчезаю. «Все, что я мог для них сделать, сделал». И свою часть сделки с богинями, вернее, с отцом Танаи, я выполнил. Пора получить то, ради чего я во все это ввязался. Спасибо! стоя на поляне, вся в своей и чужой крови, произнесла девушка, глядя на догорающее капище кровавого бога. Рядом с ней стояло еще семеро: тролль, два орка, эльф и три человека. Они были единственные, кто вырвался из подземелий этого капища. Спасибо тебе. Повторила она. Девушка и раньше верила в богов, в дары богов, и их благословения и подарки. И впервые поняла, что делает настоящее божество. Оно дает шанс. А воспользоваться им или нет, это ты уже выбираешь сам. И хотя они встретили столь необычное божество при столь странных обстоятельствах, но даже тогда оно дало им шанс. Шанс выжить. Спасибо, произнесли те единственные, кто смог побороть в себе страх и неуверенность, и поверить в ту силу, что дало им это божество. Идущие сейчас по тропе поверили в него, поверили в того, кто назвался живучим богом. Подхожу к своей башне. Казалось, я тут не был целую вечность, хотя, как я понимаю, не было меня всего несколько часов. Открываю двери. «Это ты?» Не то чтобы урака была удивлена, но моего появления она, похоже, все-таки не очень ожидала. Видимо, тоже догадывалась, что с той проверкой не все так чисто, как им сказали. «А вы кого ждали?» — усмехнувшись, спросил я и вошел внутрь. И только я сделал несколько шагов, как у меня на шее повисла Элая. «Вернулся!» Тут подлетел маленький ураган. «И если и камень сработал, то ты сделал то, что должен был!» констатировала Таная и тоже обняла меня. «Ты знаешь, как я рада!» Не хотелось разбивать эту идилию но нужно было попросить богинь выполнить их часть сделки. «Теперь ваша очередь», — сказал я, обращаясь к Танае и Ураке. «Да, конечно», — произнесла первая. Она, немного стеснительно глядя на Илаю, подошла ко мне и, привстав на цыпочки, поцеловала меня в губы, после чего ошарашенно посмотрела в глаза. «Э-э-э», удивленно пробормотала она, — «я ничего не поняла» и повернулась к богине-кошке. «Он вроде как уже...» Девушка растерянно переводила взгляд с другой богини на меня. «Только он какой-то неправильный. Я таких никогда не видела». И Таная вопросительно уставилась на Ураку. Та подошла ко мне и заглянула в глаза. «Странно», — сказала она и, резко наклонившись, тоже поцеловала меня в губы. «Ты права. С ним что-то не так». Она очень пристально вгляделась мне в лицо и, наконец, сказала... «Самое интересное, что в нашей ветви миров таких богов нет. Странный способ у них определять принадлежность к божественному сословию, как я погляжу. Но, похоже, для них он самый надежный. Ну, что я могу на это сказать? Таких, как я, вообще нигде нет».